Нашла в нем мелодичную струну. В Московском педагогическом институте иностранных языков изучение немецкого превратилось для нее в удовольствие. Марине повезло. Ее учителем стал Фриц Платтен, выдающийся деятель международного рабочего движения. Именно он весной 1917 года организовывал Возвращение группы русских большевиков из Швейцарии в Россию, а в 1918 году в Петрограде грудью заслонил Ленина от белогвардейской пули. Марина Ивановна позже вспоминала, как однажды кто-то из студентов попросил Платона более подробно рассказать об этом переезде. В частности, действительно ли Ленин ехал в опломбированном вагоне? Чепуха решительно отрезал плату. Никаких пломб на вагонах не было. А знаете ли вы, молодые люди, что вместе с Лениным из Швейцарии возвращалось 30 человек, причем большевиков из них было всего 12. Остальные эсеры, меньшевики, трудовики, народные социалисты и другие политические эмигранты. Но почему-то Георг Эринский говорил только о большевиках, словно среди ехавших с Лениным не было будущих членов его кабинета. Платон напомнил студентам и о том, что оказавшиеся в Швейцарии политэмигранты из России после февральской революции по инициативе меньшевиков обратились с письмом к правительствам Франции и Англии, которым просили пропустить их в Россию через территорию этих стран и нейтральную Швецию. Ставка была на то, что социалисты входили в состав правительства Клемансо во Франции. Однако ответа на свое обращение они так и не получили. Тогда на совете партии русской эмиграции было решено обратиться через Платтана к германским властям и вскоре... Это разрешение было получено. В апреле 1917 года поезд с политэмигрантами благополучно прибыл на Финляндский вокзал в Петрограде. «Мне выпала честь сопровождать Владимира Ильича Ленина», — вспоминал Платтен. «Это был удивительный, гениальный человек, настоящий революционер». Марина продолжала успешно учиться в институте. Обедала она в студенческой столовой, где на входе студентам выдавали алюминиевую ложку и отбирали ее на выходе. Питание было скудное. Жидкий гороховый супчик, в котором, как шутили студенты, крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой. Крою краюхе хлеба второе блюдо столь же калорийное, как и первое. Время было трудное. Страна только-только вставала из-за разрухи, строила заводы, фабрики, открывала школы, институты, штурмовала стратосферу, смело взламывала льды Арктики и одновременно крепила оборону. В институте Марина познакомилась и подружилась с секретарем комсомольской организации Ольгой Чечеткиной, о которой вспоминает всегда светло и радостно. Студенты института любили своего боевого консорга за неприятие мещанства и ханжества. Девчата, на самом-то деле, что вы как чухонки какие-то, ей-богу? Ведь вы же красивые советские девчата, а посмотрите на себя. Я считаю так. Красить губы можно. На высоких каблуках ходить можно, платье с вырезом тоже можно носить. Никакого преступления в этом я не вижу. Только надо знать где, как и сколько. Энергично доказывала она с трибуны комсомольского собрания. Даже самые рьяные комсомолки-активистки не могли устоять против ее доводов. Эту черту Ольги Чечеткиной, умение убеждать,